9.4. Почему в оформлении Московского Кремля XVI-XVII веков особенно громко звучат якобы античные и библейские мотивы? Сколигеровско-романовская история приучила нас к следующей интерпретации прошлого. Мол, давным-давно, в незапамятные времена на территории небольшой скалистой Греции жили замечательные якобы античные греки, а в центре итальянского полуострова якобы античные римляне. А на территории небольшой пустыны Палестины жили замечательные библейские персонажи. И те, и другие были, в общем-то, обычными людьми. Библейские герои жили простой жизнью, после стада, управляли небольшими семейными кланами, перегоняли скот с места на место, спорили, ну и тому подобное. Потом библейские и якобы античные персонажи якобы навсегда сошли с исторической арены средневековья и были забыты на многие столетия. Однако вот как Такая вот подсознательная память о них оказалась столь живучей, что через много сотен лет после мрачных темных веков вся западная Европа и даже варварская Русь будто бы неожиданно как бы вспомнили древность и стали поклоняться смутным теням далекого прошлого. Причем настолько прониклись якобы древнейшими греко-римскими и библейскими воспоминаниями, что руководствовались ими в своей общественной, официальной, повседневной, религиозной жизни и даже в быту. Но все это выглядит странно. Наша реконструкция позволяет существенно по-иному взглянуть на эту же самую картину, становящуюся теперь куда более естественной. Наша мысль очень проста. Русь-орда XVII века и только что отколовшиеся от неё территории Западной Европы, где в XVII веке начали складываться новые государства Франции, Германии, Италии и так далее, все вместе были прямыми наследниками Великой монгольской империи XIV-XVI веков, то есть якобантичного Великого Рима, ну, библейского Израиля предав искусственному забвению историю великой империи и объявив её царством ордынского татарского зла, её наследники в тоже время сохранили воспоминания о ней, как о некоей древней прекрасной империи под условным названием якобы античный великий Рим и такой вот библейский Израиль и начали поклоняться этим таким вот древним образцам, уже начиная забывать их вольно-невольно, что на самом деле их великие предки жили совсем недавно. И совсем не там, куда их сослалась коллегировская история. Отсюда и то глубокое почитание, каким начиная с 17 века стали окружаться образы и идеи якобы античного Рима и библейского Израиля. Именно поэтому дворцы русских князей и западноевропейских властителей 17-18 веков были заполнены изображениями библейских и якобы античных сцен. Именно поэтому 18 век считается веком поклонения и восхваления якобы античности поклонялись вовсе не каким-то ветхим многотысячелетним деревенско-пастушеским сказочным сюжетам, а недавней и бурной истории своих собственных предков, которые по праву считали себя в той или иной мере причастными и которые, ясное дело, гордились и которые старались подражать. Но ввиду изменившейся политической ситуации вовсе не под истинным её названием Великая Монголия, а под удревнёнными прозвищами якобы античный Рим и такой вот библейский Израиль, что было повторимо одно и то же. Теперь становятся понятными и абсолютно естественными следующие яркие факты. Любимым и почти исключительным предметом комнатной живописи 18-го столетия была эмблема, аллегория для выражения которой служили большую частью готовые образы и формы древней классической миф мифологии. Это, разумеется, вполне устанавливалось общим характером образованности XVIII столетия, воспитанного по преимуществу на классиках древнего греческого и римского мира. Плафоны и стены во дворцах и палатах вельмож покрывались в это время мифологическими изображениями, где языческие божества, на самом деле сказочные скажу на отражение ордынских монгольских ханов XIV-XVI веков, примечания автора. Полуобнажённые должны были олицетворять заветные мысли и думы современников. Не было памятника, не было даже торжества, триумфального въезда, иллюминаций или фейерверка, которые не облекались бы в аллегорические образы, столь любимые тогдашним обществом. Таков был вкус, характеризующий вашу эпоху. Остановится на свои естественные места и следующие многозначительные факты. На сводах Золотой палаты, начиная от дверей с Красного кольца, были изображены прямостоящие израильские цари. Первый Давид у дверей, потом Соломон и Ровоам. По сторонам дверей в Золотую палату затем Авиас и Ио Иоасаф, и наконец, Поясные Иозия и Иохаз, и в своде дверей к Столовой палате Ахаз. Эти изображения стоящих царей служили как бы твёрдою, неколебимую опору для изображений, которые находились на небе в сводах палаты, где молодой царь Иван Васильевич, получавший на голову царский венец свыше от рук ангела, принимал в то же время царское достоинство от сонома древних царей Израиля. Здесь всё верно. Древние царями Израиля, изображёнными на сводах и стенах Золотой палаты, были, в частности, согласно нашим исследованиям, смотрите подробности в хронологии 1 и 2, а также в готовящейся к печати нашей книге Крещение Руси, следующие русско-ордынские цари-ханы. Дмитрий Иванович Донской, он же библейский царь Давид. Сулейман Великолепный, султан Иудеи, Османии, он же библейский царь Соломон. Георгий Данилович Чингисхан, он же библейский царь Авия и библейский царь Асса. И так далее. Так что старинные оформители Московского Кремля всё понимали правильно и аккуратно рисовали вовсе не какую-то туманную аллегорию, а подлинную историю Руси Орды, Библейского Израиля XIV-XVI веков. Далее Забелин сообщает о библейских росписях Кремлёвской царской палаты следующее: На той же стене против самого столба и рядом с царским местом начинался другой отдел стенописи, изображавший в лицах русскую историю от Августа Цезаря, как тогда толковали происхождение русских князей и царей. Заберин слегка смущён такой странной для него прямолинейностью русских живописцев, вступающих в противоречие со скольгировско-романовской хронологией. Однако напрасно смущался Иван Егорович. Нет никаких оснований краснеть за будто бы невежество наших предков. Как мы теперь понимаем, они всё изображали правильно. Посмотрим теперь внимательнее, что же было нарисовано на стенах Царской палаты Московского Кремля. Начальная картина была помещена вверху. Под сводом над царским местом на трёх престолах сидят три царя в венцах и в одеждах царских, а за царями <coughs> народы и палаты. Надпись объясняла, что кесарь Август Римский распределяет вселенную между своими братьями и брата своего Пруса ставит властодержателем на берегах Вислы реки с городами Мадборком, Торунем, Хвойницей и присловутым Гданьском и иными многими городами по реку глаголиемую Немн. От сего Пруса был Ирюрикс с братьями. Здесь всё верно, согласно нашей таблице параллелизмов изложенной в хронологии 1 и хронологии 7. Якобы античный римский император Октавиан Август это Георгий Данилович. Он же Чингисхан, покоритель мира и основатель Монгольской империи. Именно ему следовало распределять провинции Великой Монгольской империи между своими соратниками. Стоит отметить типичную средневековую характеристику земель, раздаваемых Августом своим братьям. Правильно было также сказать, что Август как бы распределял вселенную. Действительно, в 14 веке великая империя охватила практически весь тогдашний обитаемый мир, то есть всю вселенную в прежней терминологии. А брат Августа Прус это скорее всего Прус. Белый Рус. П. Рус. Мы не в состоянии цитировать подряд многие страницы книги Забелина, где он перечисляет многочисленные библейские сюжеты, заполнявшие стены и потолки старинных кремлевских помещений. Ограничимся лишь кратким резюме. На фресках и других изображениях в Московском Кремле был представлен практически весь Ветхий Завет и практически весь Новый Завет. Особое внимание было уделено библейскому царю Давиду, А то есть Дмитрию Ивановичу Донскому, царю Соломону, султану Сулейману Великолепному, истории исхода Моисея и завоевания земли, обитанной Иисусом Навином. Напомним, что оно началось из Руси Орды в 14 веке и было продолжено в 15 веке. Смотрите библейскую Русь, хронологию 6, глава 4.5.